Глава двенадцатая. Перейти черту. Ипполит Германович Бестужев всегда верил гадальным картам. Он сам неплохо умел гадать на Таро, научившись этому искусству у собственной матери, и карты почти никогда его не обманывали. Была у них лишь одна неприятная особенность. Таро не предсказывали ничего напрямую, а говорили лишь какими-то туманными намеками и странными недосказанностями, и Бестужево это порядком раздражало. Вот и сейчас карты Таро из личной колоды полита Германовича уже который день выдавали очень интересные и необычные расклады, а он терялся в догадках, что именно они пытаются ему предсказать. У Бестужева были большие планы, он не хотел, чтобы они пошли прахом. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. И если карты не хотят давать ему прямых ответов, он должен поискать эти ответы сам. И тогда Бестужев вспомнил о гадалке Феофании. На самом деле ее звали Людмила Феофанова. Когда-то она состояла в дворянском собрании, но затем ушла из-за некоторых разногласий с руководством. Дамочка была очень интересная, но с непростым характером потомственная гадалка и прорицательница, в картах она разбиралась гораздо лучше Полита Германовича, да и во многих других вопросах тоже, хотя Бестужеву не хотелось этого признавать. И Полит Германович попросил Туза разыскать ее. Вскоре они узнали, что у Феофании свой гадальный салон, где-то в старой части Санкт-Петербурга, она гадает по картам, хрустальному шару, и бог знает еще почему — Выступает медиумом, и, по слухам, у нее нет отбоя от клиентов. Бестужев долго собирался с мыслями, прежде чем решился отправиться к ней. Да, в прошлом у них случались некоторые разногласия, но сейчас он был готов хорошо заплатить ей за услуги, а ради денег, особенно больших, даже самые непримиримые враги иногда забывают о своих старых распорях. Адрес гадального салона Туз узнал в интернете. Оказалось, что Феофания постоянно давала объявления об оккультных услугах на различных тематических сайтах. Поздним вечером Иполит Германович вернулся из деревни в Санкт-Петербург и отправился прямиком в ее салон. Лола осталась в Белогорах, чтобы присматривать за Агатой и Денисом, а Тус ввел машину без стужева. «Будем надеяться...» «Она не погонит меня поганой метлой прямо с порога», — пробормотал Полит Германович, поглядывая на проносящиеся за окном здания. «Из-за чего вы с ней повздорили, шеф?» — поинтересовался Туз. ли остро постоянно сотрясали скандалы и дрязги», — сказал Бестужев. «Мне кажется, так было всегда, еще во времена наших родителей». «Мы любим плести интриги друг против друга. Такова уж наша суть». «И что вам мирно не живется?» — усмехнулся телохранитель. «Амбиции, дорогой, куда же без них? Амбиции всегда определяли суть человека. Хочешь узнать кого-то получше? Выясни, чего он хочет добиться в жизни. Я всегда стремился заполучить как можно больше силы и власти». «Сверхъестественной силы!» Глаза Ипполита Германовича сверкнули в полумраке. «Знал бы ты, на что были способны наши предки. Взглядом разбить окна в особняке, а затем создать монстра из осколков и направить его на толпу бунтовщиков. Не смотри так удивленно, дорогой. Подобное и в самом деле случалось. В архивах нашего клуба есть старые черно-белые кинопленки на которых зафиксировано одно из таких событий, случившееся еще во времена революции больше ста лет назад. «Очуметь!» — покачал головой Туз, следя за дорогой. «А я всю жизнь мечтаю заполучить подобные возможности!» Горячо продолжил Бестужев. «Но всегда находились те, кто считал, что эти мечты слишком опасны». Дескать, люди не должны обладать такими способностями. По их мнению, получив сверхсилу, кто-то может тронуться умом и начать творить всякие зверства, неверующие идиоты. Феофания как раз из таких. Я много лет ищу возможности стать настоящим магом, но мне вечно кто-то противостоит. Из зависти или из чувства самосохранения. Были у меня в дворянском собрании как сторонники так и непримиримые противники. Из-за этого клуб Калиостро вечно трещал по швам. Но теперь, к счастью, ситуация изменилась. Мне удалось изгнать из клуба всех противников, и отныне меня окружают только единомышленники, которые разделяют мои мечты о сверхъестественных возможностях для всех нас. Жалко только, никто из них не способен на то, что умеет это... «Коварная феофания!» «В противном случае мне не пришлось бы к ней обращаться!» Туз припарковал внедорожнику небольшого дома, обнесенного полутораметровой кирпичной оградой. Полит Германович приказал телохранителю оставаться в машине, чтобы не пугать гадалку, а сам поднялся на широкую террасу и нажал кнопку дверного звонка. Вскоре изнутри послышались чьи-то легкие шаги, И приглушенное мяуканье сразу нескольких кошек. Гадалка Феофания отперла дверь, да так и застыла, изумленно глядя на Иполита Германовича. Ей было около пятидесяти, стройная и не очень высокая, с длинными темными кудрявыми волосами, в которых уже блестела седина, в черной шале с красными и золотыми узорами, Накинутый поверх малинового халата, Феофания напоминала цыганку, и это играло ей на руку. Доверчивые клиенты охотнее верили медиумам с экзотической внешностью. И без Гневно прищурившись, воскликнула Феофания. Вот кого я меньше всего ожидала увидеть на своем пороге. У ее ног терлись две упитанные черно-белые кошки. Третья зона явно около где-то в глубине дома. «Добрый вечер, Феофания. Может, предложишь мне войти?» С приятной улыбкой осведомился Полит Германович. «С какой-то стати!» — нахмурилась гадалка. «О, не волнуйся, я здесь просто как клиент. Мне нужно погадать. Я готов хорошо заплатить, а на улице довольно прохладно». Он демонстративно поежился. Однако Феофания не торопилась впускать его в дом. — Ты странно выглядишь, — с подозрением заметила она. — Будто слегка помолодел с нашей последней встречи. — Благодарю, — усмехнулся Бестужев. — Но никакого чуда здесь нет. Просто занялся, наконец, своим пошатнувшимся здоровьем. «В здоровом теле здоровый дух, как говорится. А то в последнее время, признаюсь я, из себя запустил». «Да ты просто разжирел, как свинья». «А ты никогда не отличалась деликатностью?» — обиженно буркнул Полит Германович. «А с чего мне с тобой миндальничать?» — фыркнула гадалка. «Я всегда прямо говорила, что презираю тебя за все, что ты натворил, будучи председателем дворянского собрания» все эти твои интриги и заговоры. Особенно меня бесило то, что свои проблемы ты решал руками других людей, а сам всегда оставался в стороне чистеньким. Но люди меняются, Феофания. Видишь, и я изменился. И сейчас мне действительно нужны услуги-гадалки. Я знаю, что лучше тебя среди моих знакомых никого нет. Поэтому и пришел к тебе. Несмотря на все прошлые обиды, Можешь рассчитывать на хорошее вознаграждение. — Но если тебе не нужны деньги, я, конечно, уйду. И Полит Германович демонстративно оглянулся на ступени. — Ну, ладно, — недовольно буркнула Феофания. — Заходи. От хорошего вознаграждения я никогда не откажусь. Самозанятое лицо, знаешь ли. Женщина посторонилась, пропуская нежданного гостя, и быстро захлопнула за ним входную дверь. Бестужев пристроил пальто на старомодные вешалки в углу прихожей и с любопытством огляделся вокруг. Обстановка была скромной, но уютной. Из прихожей двери вели в довольно просторную кухню и гостиную, где Феофания принимала клиентов. Полы были закрыты плотными коврами, Дверные проемы обрамляли тяжелые красные бархатные портьеры, прихваченные шнурами с золотыми кистями. Темные стены были увешаны плакатами с изображением разных эзотерических символов. В центре затемненной гостиной стоял круглый стол, покрытый длинной скатертью темно-вишневого цвета. Посреди стола поблескивал хрустальный шар. Рядом лежали две колоды гадальных карт, таро, и обычные. На стеллаже выстроились рядами стеклянные вазы, заполненные гадальными костями, китайскими монетами, обломками кораллов и самоцветов. На всех этих предметах тоже гадали, и Бестужев помнил, что у Феофании это отлично получалось. Гадалка кивком указала Бестужеву на свободный стул, и тот присел к столу. Три кошки тут же запрыгнули на диван у дальней стены и настороженно уставились на гостя желтыми глазами. — И это одна из лучших гадалок клуба Калиостро! — поморщился Ипполит Германович, который терпеть не мог кошек. — Я и представить не мог, что когда-нибудь ты превратишься в заурядную кошатницу. — Будешь оскорблять меня или моих кошек? — «Мигом вышвырну тебя из дома, и плевать на обещанные деньги!» — вспылила Феофания. «Молчу, молчу!» — с улыбкой поднял руки стужев. Феофания опустилась в большое кресло напротив Ипполита Германовича, закатала широкие рукава и положила руки на скатерть. «Итак, что тебя беспокоит, Ипполит?» — не слишком любезно осведомилась она. «Для начала скажи». «Ты знала Марию Гальданскую, это владелица магазина «Замок фарфоровых кукол». «Лавка, где продаются жуткие антикварные игрушки?» — уточнила Феофания. «Она самая», — подтвердил Бестужев. «Имела такое сомнительное удовольствие. Она ведь тоже когда-то состояла в клубе Калиостро. Пару раз мы с ней пересекались на торжественных приемах дворянского собрания» пока я не ушла оттуда по твоей вине. — Тебе не в чем меня винить. Ты знаешь, у нас были тяжелые времена. Меня и самого столько раз пытались сместить с должности. Хорошо, что сейчас у нас все иначе. — Потому что прежнее руководство клуба Калиостро практически извело друг друга своими кознями, предательствами и интригами, — невесело усмехнулась Феофания. Она взяла в руки карты и принялась ловко тасовать колоду. А все из-за чего? Из-за того, что они полезли туда, куда соваться не следовало. Мечтали овладеть черной магией, достичь могущества и власти. Жалкие глупцы. Видишь, к чему их это привело? Все же давай вернемся к Марии Гальданской. Недовольно поджал толстые губы Бестужев. Она сейчас интересует меня больше всего. «А почему ты вдруг о ней вспомнил?» — поинтересовалась гадалка. «Дамочка была нелюдимая, странная. Но чему тут удивляться? Разве нормальный человек стал бы заниматься этими ужасными фарфоровыми куколками? У меня от одного их вида мурашки по коже бегали. Очень многие коллекционируют старинные игрушки. К таким, как я, это не относится». «Так с чего вдруг такой интерес?» «До меня дошли слухи об этой Гальданской, и теперь ее личность сильно меня интересует», — признался Бестужев. «Поговаривают, она обладала удивительными способностями, даже проходила сквозь зеркала». Феофания едва не выронила карты. Заметив это, Полит Германович едва заметно улыбнулся, «Ты будто и не удивлена?» — вкратчиво спросил он. «Я уже давно привыкла ничему не удивляться», — отрезала гадалка и снова начала тасовать колоду. «В клубе состояло несколько потомков истинных первородных, отпрыски древних родов, действительно владеющих магическими силами. Но с годами, со сменой поколения, их силы слабели, пока вовсе не пропали. Все об этом знают». «Думаешь, Гальданская сумела обвести всех вокруг пальца? Есть кто-то, с кем она близко общалась в клубе Калиостро, делилась секретами? Кто-то, кто может знать о ней все?» Феофания задумалась. «Столько времени прошло. Боюсь, все эти люди уже мертвы», — пожала она плечами. «Я помню, Гальданская водила близкую дружбу с той, что именовала себя княгиней Щергиной. Я часто видела их вместе. Пожалуй, Щергина знала ее лучше всех остальных, но, вы с мертвыми не пообщаешься». «Уверена?» — спросил вдруг Ипполит Германович, буравя гадалку пристальным недобрым взглядом. «Так, с подобными запросами...» «Не ко мне!» — жестко отрезала Феофания. «Я такими делами больше не занимаюсь, и тебе не советую, Бестужев. Никогда не знаешь, кто может откликнуться на твой призыв». «Но ведь ты знакома с подобными практиками не понаслышке!» — усмехнулся Ипполит Германович. «Тебе приходилось общаться с гостями с той стороны». Он многозначительно кивнул на старинное зеркало в тяжелой раме из черного дерева, закрепленное на стене гостиной. Ипполит Германович не сразу его заметил, но теперь оценил по достоинству. Интересно, что антикварное зеркало было полностью закрыто декоративной решеткой из нержавеющей стали, намертво вделанной в стену вокруг его резной рамы. — Что, скажешь «нет»? — спросил Бестужев. «До меня доходили слухи, что иногда у тебя бывают странные дела с потусторонними». «Тебя это не касается, Иполит. Гадалка раздражалась все сильнее. «Сказала же, больше я такими вещами не занимаюсь. Даже за самое огромное вознаграждение. И вообще, мы будем сегодня гадать или нет? Время уже позднее, а я хотела сегодня закрыть салон пораньше». «Разумеется, будем», — раздосадованно вздохнул Полит Германович. «Ради этого я сюда и приехал. Прости, если мои расспросы показались тебе бестактными, и попробуй заглянуть в мое будущее, Феофания. Я хочу знать, увенчается ли успехом мое нынешнее предприятие и что вообще ждет меня впереди». Феофания молча протянула ему колоду, предлагая сдвинуть ее верхнюю часть. Бестужев подчинился, и женщина принялась ловко раскладывать карты на столе по особой схеме. Чем больше гадальных карт ложилось на зеленую скатерть, тем озабоченнее становилось лицо гадалки. «Что ты затеваешь, Бестужев?» — тихо спросила она. «Опять замыслил какую-то безумную авантюру». «А что ты видишь?» — спросил в ответ Полит Германович. «Ничего хорошего», — жестко ответила гадалка, не сводя глаз с карт. «Не зря я ушла из вашего проклятого клуба. Я нисколько об этом не жалею. А ты собираешь ключи от дверей, которые никогда не должны быть открыты». «Ты ищешь путь туда, куда никто не должен войти!» Она изумленно взглянула на Иполита Германовича. «Лучше тебе остановиться, чтобы ты не задумал. Это до добра не доведет». «Это я и без тебя уже понял», — сварливо пробормотал Бестужев. «А что-то конкретное ты мне можешь сообщить? Что именно мне не следует делать?» «Карты в этом не помогут». — покачала головой Феофания. — Не выхода власти. Дай-ка мне руку. Полит Германович с готовностью протянул ей правую ладонь. Она обхватила ее двумя руками, закрыла глаза и сосредоточилась хмуря черные брови. Бестужев молча ждал, замирая от предвкушения. Вдруг гадалка резко дернулась, будто от удара электрическим током, и распахнула глаза. Ой, полита Германовича отвисла челюсть. Ее зрачки стали огромными. Феофания смотрела в его сторону, но будто сквозь него. Затем с ее губ сорвался шепот, такой тихий, что едва мог разобрать слова. — Двери, что ты ищешь, не должны быть открыты, — забормотала гадалка. — Хрустальные кубы не должны быть собраны вместе. — Твои поиски привлекут внимание могущественных врагов, и они больше не оставят тебя в покое. Эти изыскания могут стоить жизни тебе и твоим близким. Стеклянные сестры, обитатели проклятых зеркал, древние боги и монстры, те, о ком давно успели забыть, они спят, но ждут своего часа. А ты затеял опасную игру, и лучше тебе немедленно ее прекратить. Опасайся мальчишку с необычными глазами. Посланника с той стороны, и бойся девчонку из страны чудес и ее огненного кота. Эти будут пострашнее прочих. Если хочешь сохранить себе жизнь, отступи. Отступись, пока не стало слишком поздно!» Проговорив это, Феофания снова вздрогнула, и обессиленно откинулась на спинку кресла, выпустив его ладонь. Ипполит Германович в ужасе смотрел на медиума, не в силах поверить в то, что только что от нее услышал. Но тут женщина открыла глаза и выпрямилась. — Что произошло? — смущенно спросила гадалка. — Кажется, я ненадолго отключилась. Ты услышал то, что хотел? — Это... «Это... что это было?» — взволнованно воскликнул Бестужев. «Понятия не имею», — пожала плечами Феофания. «Я... что-то тебе говорила?» «Это слышал ты, но не я. Иногда во время сеансов на меня находит. В такие моменты мои предсказания особенно точны, но я потом ничего не помню». «Ты говорила? Да еще «Как — Как? — потрясенно кивнул Ипполит Германович. — Ты много всего мне рассказала. — Вот и замечательно. Но, знай, Ипполит, что бы ты сейчас не услышал, это предназначалось лишь тебе и никому больше. Феофания встала с кресла. — Поэтому сама я ничего не помню из сказанного. — Ну что, ты доволен нашим сеансом? — Он... «Стоит твоей оплаты?» Полит Германович трясущимися руками извлек из внутреннего кармана пиджака толстую пачку денежных купюр и положил ее на гадальный стол. Судя по тому, как алчно загорелись глаза Феофании, он понял, что наградой она более чем удовлетворена. Тут гадалка взглянула на большие настенные часы и бесцеремонно начала выпроваживать Бестужева. «Ко мне сейчас следующий клиент должен прийти, последний на сегодня, так что давай, пошевеливайся!» Феофания чуть ли не подталкивала его к выходу. «Приятно было повидаться и все такое, но теперь проваливай!» «А что касается моего первого вопроса?» — начал Бестужев, надевая пальто. «Кто-то в санкт петербурге сейчас практикует некромантию?» — Я ничего об этом не знаю и знать не хочу! — сердито буркнула Феофания. — Ну, может, назовешь мне парочку имен? — не унимался Ипполит Германович. — Никогда в жизни не стану водить знакомства с подобными людьми и тебе не советую, потому что все они сумасшедшие! — Запомни, Бестужев, — серьезно сказала она, — некоторые, перейдя черту, уже не могут вернуться обратно и она выставила его из дома. Ипполит Германович попрощался с запертой дверью и начал спускаться с террасы. Конечно, он принял к сведению предостережения Феофании, но сделал для себя лишь один вывод. Нужно поменьше участвовать в поисках самому. Зачем рисковать собственной жизнью, когда всегда найдутся те, кто рискнет вместо него? за хорошую плату или под угрозой шантажа. Прямо сейчас у него было два подходящих на эту роль претендента. И Полит Германович довольно улыбнулся своим мыслям и направился к ожидающей его машине. Гадалка Феофания, подойдя к окну гостиной, проводила бестуживо настороженным взглядом. То, что сказали гадальные карты, ее порядком напугало и встревожило. Этот старый мерзавец, для которого не было ничего святого, затевал что-то ужасное. Понять бы еще, что именно. Кроме того, Феофанию сильно заинтриговало другое предсказание, которое она получила незадолго до появления Ипполита Германовича. Карты Таро обещали скорого незваного гостя, который своим внезапным появлением «Доставит ей массу хлопот и неприятностей». Что-то подсказывало гадалке, что речь шла отнюдь не о Бестужеве, которому по всем признакам подходила масть император. К ней же должен был нагрянуть шут. Гадалка тяжело вздохнула и задернула штору. «Судьбу не обманешь, а предсказанного не избежать». За свою жизнь она уже не раз в этом убеждалась. Следовало подготовиться к любым неожиданностям.